Глава вторая Почти успокоившись, я повернулась к невысоким воротам, переграждавшим путь на базу. Гадать, как попасть внутрь, не пришлось, потому что навстречу мне уже бежала девушка в белой майке и по погоде коротких светлых шортах. Хотя на улице стоял май и утром в аэропорту было холодно, к обеду солнце стало припекать. По ощущениям было градусов 25 а я так и не удосужилась снять куртку. Думая, одетая в тёплую куртку до колен, я рядом с легко одетой девушкой смотрелась странновато. Но оценить вид было некому. За забором полностью просматривалась территория базы. Ни у одного из трёх домиков я не заметила никаких признаков жизни. Справа от меня разбитая дорога, превращаясь в тропинку, уходила в лес. Слева та же дорога, вела вроде бы к жилым домам. Но выглядели они как-то неустроенно. Позади стояло большое, но очевидно недостроенное здание. «Я Марина», — весело представилась девушка, администратор. Заметив мое замешательство, Марина кивнула на здание позади меня. «Тоже базу отдыха будут открывать. Уже в следующем году здесь не будет такого уединения, как сейчас. Так что вам повезло». «Добрый день, Марина». На бейджике, прикрепленном к майке девушки, действительно было указано, что это администратор по имени Марина. Учитывая отсутствие людей вокруг, бейджик казался не особо уместным. «Давайте я вас провожу и все вам покажу». Марина подхватила мои сумки и толкнула ворота ногой. «Они закрываются? Ворота?» – спросила я. Я хотела было понести свою сумки сама, но Марина сказала, что как администратор не может такого допустить. Видимо, девушка очень серьезно относилась к своим обязанностям. Не исключено, что это вообще была ее первая работа, потому что на вид Марине было максимум лет 25. На ночь ворота мы всегда закрываем. Я не поняла, кто это мы, но уточнять не стала. Только обернулась к воротам, чтобы убедиться в наличии надежного замка. На воротах из запирающих механизмов я заметила только крючок. Ну и ну, надёжность, конечно, на уровне. В очередной раз, ощутив острое желание броситься на утёк, я, тем не менее, продолжила шагать вслед за приветливой администраторшей. Ноги были такими тяжёлыми, как будто я шла по топкому болоту, а не по ухоженной тропинке. В нескольких метрах от забора стоял домик с табличкой «Администрация». Марина чуть притормозила, поглядывая на аккуратный дом, узкие окна которого изнутри закрывали плотные занавески. Я без особого интереса посмотрела в ту же сторону и вздрогнула от Марининого крика. «Ты куда собрался?» На крыльце дома переминался с ноги на ногу очаровательный мальчуган лет пяти, очень похожий на Марину. Такие же кудрявые русые волосы, круглые щеки и широко распахнутые серые глаза. «Мам!» – протянул мальчик. «Мне скучно. Вы не против, если Арсений пойдет с нами?» – обратилась ко мне Марина. Несколько. Я мечтала уже скорее хоть куда-нибудь дойти, принять душ и, если получится, поспать. В Москве со сном у меня были проблемы. Бывало, что я спала все выходные, но чаще случалось наоборот». Ночами я таращилась в потолок и забывалась коротким тревожным сном только под утро. Возможно, свежий воздух мог бы помочь от бессонницы. Ведомая Мариной я прошла через всю территорию базы. По левую руку от нас было что-то вроде огорода. Марина сказала, что здесь мы выращиваем овощи и предлагаем их нашим гостям. Я подумала, что под мы она имеет в виду себя и своего маленького сынишку. Втроем мы пришли на самый дальний конец базы, к последнему третьему домику. Прямо за оградой начинался лес. А когда я повернулась к домику спиной и посмотрела перед собой, у меня сладко заныло под ложечкой. Моему взору открылись горы. Три горы с заснеженными верхушками были по умолчанию прекрасные. Им не нужно было никому доказывать, что они достойны занимать место в этом мире. Не то что людям. Мы всё время что-то кому-то доказываем. Во всяком случае, я. Доказывала коллегам, что достойна своей должности. А многочисленным приятельницам доказывала, что могу выйти замуж за парня, который носит меня на руках. А как же я? Хотела ли я в самом деле этой должности и этого парня? Марина что-то рассказывала о горах, но я не вслушивалась. Я представляла себя на вершине одной из этих гор в безмолвии и покое. «Пойдемте, я покажу вам домик», — громко сказала Марина, даже слишком громко. Не исключено, что она предлагала мне зайти в дом не в первый раз, но я, поглощенная своими мыслями, ничего не слышала. «Малыш Арсений с нами не пошел, не зная почему». Может, Марина боялась, что ребёнок что-то испортит или сломает. Как бы ни было, мать велела сыну остаться на веранде домика и строго-настрого запретила уходить. Внутри дом точно соответствовал описаниям влюбившейся в это место Лары. Ну и фотографиям на сайте, конечно. Вспомнив о сайте, я подумала, что надо бы проверить, как здесь ловит интернет. В глубине души я надеялась, что в таком глухом месте интернета не будет вовсе. И у меня не появится даже мимолетного соблазна проверить, как там поживают мои московские знакомые. Марина провела меня по единственной комнате, показывая, где кровать, где диван, а где шкаф. Можно подумать, что без Марининых объяснений я бы не различила предметы мебели и улеглась бы спать не на кровать, а, скажем, в шкаф. Справа от комнаты была кухня. Здесь Марина тоже не поленилась перечислить предметы обстановки, поочередно указывая на чайник, мини-холодильник и микроволновку. В целом домик мне понравился. Санузел, к счастью, тоже был внутри. Из панорамных во всю стену окон открывался вид на горы. Мне уже не терпелось выпроводить Марину и усесться перед окнами или прямо на веранде с вязанием, которое я прихватила с собой. Сто лет не вязала, а ведь раньше очень любила. Размеренно щелкая спицами, создавать простенькие вещички вроде носков, шарфиков и салфеток. Единственный вопрос, который меня волновал, вопрос про питание. Только подъезжая к белым ночам, я подумала, что из еды у меня с собой лишь пара шоколадок. А где тут ближайший магазин, неизвестно. Марина сказала, что пара продуктовых есть в селе, в Агарте. «Идти недалеко», – сказала она, – «километра три». «Только люди там неприветливые. Мы с Мишей, мужем, там бываем иногда. Так я стараюсь вообще из машины не выходить. Они так смотрят, будто бы хотят, чтобы мы побыстрее убрались». «Ага, значит, мы – это Марина и ее муж». Поняв, что на базе еще живет мужчина с машиной, я повеселела. Лишаться всех благ цивилизации так резко было все-таки страшновато. «Но тут в пяти минутах ходьбы есть кафешка», — продолжила Марина. «Вы, может, к таким не привыкли, там ничего особенного. Но кормят вкусно, голодны не останетесь. Там и кофе есть, и десерты, и вообще». Марина, в которую уже раз, глянула в сторону веранды, где оставила сына. И, прервав рекламу местного кафе, выбежала наружу. «Ксения!» — услышала я истошный крик. «Ксения! Я выскочила на веранду, вокруг домика бегала Марина и звала сына. С ее лица в секунду стекли все краски. Девушка была мертвенно-белой, а ее губы некрасиво дергались. «Где он?» — шипнула Марина и закричала так, что у меня заложило уши. «Где мой ребенок?» Она побежала к выходу с базы. Я ощущаю, как пульс бьется у меня где-то в горле, пошла проверить лес со стороны своего домика. Быстро поняла, что ограда там слишком высокая для того, чтобы через неё мог перелезть пятилетний ребёнок, и пошла в ту сторону, куда убежала Марина. По дороге подумала, что из-за высокой ограды кто-то мог позвать Арсения, и тогда я одёрнула сама себя. Кому-то тут нужно сохранять холодную голову, а не впадать в панику. И сдёрганную Марину я нагнала уже за воротами. Она озиралась по сторонам совершенно безумными глазами, и вид у неё был такой, словно она вот-вот потеряет сознание. Не теряя хладнокровия, я постаралась зацепить взглядом любое место, где мог бы спрятаться Арсений. Мне пришлось лезть в колючие кусты и разгребать заросли крапивы. К сожалению, без всякой пользы, никаких следов малыша там не обнаружилось. С расцарапанными руками... Я вынырнула прямо у деревьев, за которыми начинался лес. Вытерла пот, ручьями катящиеся солба. И порадовалась, что оставила куртку в домике. Даже в обычных голубых джинсах и серой футболке было очень жарко. Я уперлась ладонями в колени и попробовала отдышаться. Скользя взглядом по лесной чаще, я размышляла о том, что делать дальше. Пропал ребенок, и это факт, который нужно признать как можно скорее. «Надо звонить в полицию», — решила я. Моё внимание привлекло мельтешение среди деревьев. То, что я увидела, настолько не вписывалось в окружающую обстановку, что я протёрла глаза, чтобы убедиться, что зрение меня не подводит. Увиденное мной создание никуда не исчезло. Среди берёз, ветви которых были покрыты молодой нежно-зелёной листвой, Бродило огромное животное. Громадина была абсолютно белой и по виду больше всего напоминала собаку. Только раньше мне не доводилось видеть собак размером чуть ли не с лошадь. «Животное или что это было?» посмотрело прямо на меня. Я вдохнула, чтобы закричать, и не смогла выдавить ни звука. У белоснежной псины были ярко-красные глаза, которые светились даже при ярком свете дня. Немыслимая тварь сделала шаг в моем направлении. Я попятилась и упала в колючие кусты. За спиной в режиме ультразвука визжала Марина.